Глава шестнадцатая «Чего уставилась?» Резкий окрик вывел меня из полуобрачного состояния. И только тогда пришло понимание, что золотой туманчик успел рассеяться. И теперь я нахожусь не в таверне Когана в компании Глашатая и Адиса, а в громадном помпезном зале, напротив очень сердитой девушки. С копной и синечерных волос, с муглой кожей и черными глазищами, она была похожа на бродячую цыганку. Правда, шикарное платье тонкой работы и россыпи драгоценностей на шее и руках буквально кричали о высоком положении и богатстве грубиянки. Место тебе, что ли, мало? Нечего возле меня стоять. Не унималась она. Я пожала плечами и спокойно отошла на несколько шагов. Ситуация напомнила бородатый анекдот, в котором крокодил Гена попросил подвинуться Чебурашку, сидящего на рельсах. "Ранник Афинром, номер 7", объявил ровный бездушный голос. Я заозиралась по сторонам, но никого не увидела. «Еще одна неотесанная деревенщина», — без промедлений прокомментировала цыганка. «И почему только вас пропускают во второй этап?» «Да». Если терпеть дураков все же приходится, то спорить с ними точно не стоит. Не помню, какому народу принадлежит эта светлая мысль, но сейчас она засияла на полную катушку. Поэтому я вновь не стала перечить несносный мадам, а обратила внимание на стайку из четырех девушек неподалеку. Они стояли вроде как не вместе, но и не по отдельности, будто и боялись друг друга, и надеялись получить хоть какую-то поддержку. Аккуратная, но бедная одежда, испуганные глаза, злобная брюнетка права это представительница низшего сословия. Ещё одна кандидатка, одетая в дорожный костюм наподобие моего, размеренно прогуливалась по залу, пожёвывая и беспрестанно встряхивая головой, словно упрямая лошадка. Видно, тоже никак не могла проснуться. Криса Фокси, номер 8. Появилось золотое облачко и тут же рассеялось. А на его месте возникла новенькая девушка. Её глаза были испуганными и одновременно сонными, будто кандидатку выдернули прямо из постели, позволив надеть скромный наряд. Очередная представительница низов. Её появление цыганка комментировать не стала, лишь неприязненно фыркнула. Эйлин Дыруш, номер 9. О В высшее общество пожаловали. Из следующего облачка появилась высокая блондинка в платье, расшитом бриллиантами. А может и не бриллиантами, но в дороговизне камушков сомневаться не приходилось. Эта девушка не отличалась красотой, зато благородной статью и элегантностью в ней было хоть отбавляй. Леди Уэльби, well номер 10. Не унимался голос, продолжая подкидывать имена новых кандидаток в любовницы дракона. Или какая там должность положена победительнице отбора. Золотое облачко пропало, а на его месте загорелся настоящий костер. Огненно-рыжая копна новенькой походила на жарко-пылающее пламя. Симпатичное лицо с курносым носиком разукрасило россыпь ярких веснушек. Ренни Адит Равис, номер одиннадцать. Линни Денуар, номер двенадцать. Последние две девушки возникли почти одновременно. И вместе с ними в персональном золотом облачке появился знакомый глашатай. Пойдите сюда, юные леди, прошелестел он. Мы повиновались. Одной из избранных пришлось спешно покинуть замок, и потому нетложно заявлен добавочный отбор. Досточтимы и претендентки. Вам оказана небывалая честь стать избранницей дракона. Радуйтесь. Пафасов много, а по девушкам из простых семей не скажешь, что они довольны своим участием. Да и высшее общество не особенно сияет от счастья. Разве что цыганка в чёрных глазах горела еле сдерживаемое нетерпение. Похоже, она не отказалась бы от праздновать победу. Значит, у меня появился не только вполне реальный шанс приблизиться к одному из драконов, но и реальная соперница. Ладно, посмотрим, что получится. В любом случае я сделаю всё возможное, чтобы выиграть, и невозможное, естественно, тоже. Несколько предупреждений. Продолжал мишкем вещать старичок. Первое: Драконы читают ваши эмоции. Будьте спокойными, дабы не узреть их недовольства. Второе. Драконы читают ваши желания. Бдите днём на и ночно. Не позволяйте низким желаниям осквернить свои души. И третье. Слово дракона закон. Всё ясно? Не кипешевать, поменьше хотелок и не перечить хозяевам замка. Чего уж тут неясного? Девушки нерешительно закивали, даже у боевой цыганки появилось удивлённо пришибленное выражение лица но не знаю на мой взгляд требовать от женщин не испытывать эмоций слишком самонадейно даже со стороны всемогущих драконов сейчас я распределю вас по комнатам а утром начнётся отбор иглашатаи направился к высоким под потолок двустворчатым дверям которые тут же услужливо распахнулись мы гурьбой засеменили следом принаравливаясь к медленной ходьбе старичка Благородные девицы вперемешку с простолюдинками, дружно, чуть ли не рязинов род, разглядывали красивые ещё до невозможности коридоры и громадные комнаты. Я с удивлением отмечала, что все они как две капли воды похожи на залы Ной Шванштейна, которые мне довелось посетить дважды, зимой и летом. Как здесь красиво! Чуть слышно восхитилась миловидная бринетка Триса Фокси. Я всегда мечтала о розовых шторах с рюшечками, а тут они на всех окнах Остальные, включая меня, посмотрели на неё как на дурочку. Да что ты такое говоришь? Какие розовые шторы? Да ещё с рюшами, зашептала в ответ высокая, полненькая девушка со строгим лицом. Здесь кругом белые колонны и серебряные статуи, а окна-то голые, нет на них никаких штор. Они же из разноцветного стекла. Пока я пыталась понять, кто из нас так скоропастично рихнулся, раздался звонкий смех. Сразу видно, девочки, что вы не магички. Весело заметила блондинка с азарной мальчишевской стрижкой, та самая, что в одиночестве прогуливалась по залу прибытия. Это же заколдованный замок. Каждый видит его так, как хочет и может. Вон те благородные барышни завидуют его бессовестной роскоши, а вы и пылинки от той роскоши не увидите, потому что в вашей жизни не было ничего, даже конского седла. Так ведь и ты на богатую не похожа, мудро рассудила полненькая. Чего ж над нами потешаешься? А я бывала в замках благородных господ по службе, засмеялась блондинка. Кстати, меня зовут Тива Шэс Арника Финро. Больше никто из девушек не представился. Все начали озираться по сторонам с двойным рвением, а я призадумалась: почему для меня загадочное место жительства неуловимых драконов превратилось в Нойшванштайн? Может быть, потому что драконы в моём мире были сказочными персонажами, да ещё и летающими? Так что им очень подошло бы жить в не менее сказочном новом лебедином утесе? Наконец, наша разношерстная процессия добралась до круглой площадки, которая вела в совершенно темные коридоры. В этот момент Глашатый внезапно замерцал и разделился на три фигуры, точь-в-точь -точь копирующие друг друга. Мы безмолвно ахнули. Лина Кейси, Кимина Дейл, Триса Фокси и Линнет Динуар за мной! приказал один из старичков, и левое крыло озарилось ярким светом. Названные девушки, включая знакомую мне миловидную брюнетку Трису, робко переглядываясь, двинулись туда. «Изильтроп, Эйлин Деруш, Миарин и Рения Дитравис! За мной!» Распорядился второй глашатой и направился в засиявший центральный коридор. «Терадиром, Тивашес, Ледади Уэлби и Арника Финро! За мной!» Последний старичок кивнул нам и как-то очень уж проворно засеменил направо. Настенные канделябры запылали, осветив широкий коридор, и мы устремились за своим провожатым. «Тиво, он что, не человек?» Тихо спросила я нашу единственную магичку. «Нет, конечно!» заулыбалась девушка. «Это же Рохо! Дух древнего черного мага, давным-давно ушедшего за грань. Он знает все, что знал при жизни, а знания мага в тех далеких дней — намного выше того, что известно нам. И ещё, роха невозможно уничтожить. Вон оно как. Тогда ясно, почему Аддис creжетал зубами, но не стал ничего предпринимать, чтобы помешать посланнику драконов. А как ты поняла, что это дух? Вижу магическим зрением, как и то, что драконий замок заколдован. А ты и замок видишь таким, каков он есть на самом деле? Тива рассмеялась, вызвав недовольство благородных девиц. Цыганка Тера закатила глаза и тяжело вздохнула. Леда Дюэльби гневно сверкнула зелёными глазищами и вздёрнула вверх канопати носик, а пряди огненно-рыжего кастрана на её голове возмущённо затрепетали. Нет, конечно. Магичка не обратила внимания на протестующие сигналы аристократок. Для этого надо быть таким же сильным, как тот, кто создал эту иллюзию. Поэтому я, как и вы все, тоже вижу своё. Очень богатые залы в фиолетовых, тёмно-бордовых и серебряных тонах. с лепниной на потолке и чашами живых цветов. Тем временем мы подошли к очередной развилке, и Глашатай вновь разделился, на сей раз на четыре части. Крайний справа поманил меня. «Орника Финро, пройдемте!» Оставаться один на один с могущественным черным магом, пускай бывшим, было жутковато, но делать нечего. Он ведь исполняет волю драконов, а не жуткой жутью занимается. Последний коридор оказался длиннее предыдущего, и меня не покидало ощущение, что мы идём не по прямой, а какими-то загогулинами. Дверь появилась внезапно, будто вынырнула из параллельного пространства. Прошу, глашатай пропустил меня вперёд. Входила с замиранием сердца, надеясь увидеть комнату своей мечты. Было дело. Понравилось мне как-то на картинке спаленка во дворце. Ой, понравилось. К сожалению, реальность спустилась с небес на землю. Дверь вела в обыкновенный гостиничный номер. Вот прямо совсем обыкновенный, ничегошеньки примечательного. Мы с Жанкой ночевали в подобном, но даже там была своя изюминка красивый эркер. А дракон это, оказывается, жмоты на иллюзиях и то экономят. Эта мысль меня развеселила, и я с улыбкой обернулась к старику. Спасибо, что проводили. Как вас зовут, почтенный глашатай? Давно умер Шимак, замерцал как лампочка, которая вот-вот перегорит. «Тарун!» Он рассматривал меня с каким-то странным выражением лица. «Но не вздумайте задать этот вопрос своим драконам, любезная Орника!» «Хорошо, не буду. Спасибо за предупреждение». Бывший маг кивнул. «В ваших апартаментах есть все, что необходимо, включая уборную и подчевальный куб». Он махнул рукой в сторону квадратного столика с единственным стулом. «Если проголодаетесь или захотите пить, сядьте и вообразите желаемое. Все появится на столе. Но помните, посещение общих завтраков, обедов и ужинов обязательно для всех участников отбора. Тогда зачем сюда поставили этот куб? Я постаралась не выглядеть удивлённой, но получилось неубедительно, потому что дедок вдруг улыбнулся в усы. А ну и понятно. Не каждый день встречаешь в оправдашней скатерти самобранку. Понимаете, любезная Арника. Ночью покидать комнаты запрещено, а живые люди, в особенности юные девицы, Иногда не прочь поживиться чем-нибудь вкусненьким. Мы не препятствуем молодым организмам, надо питаться как следует». «Очередной запрет. Интересненько. Утром пожалует горничная и подготовит вас к завтраку. Выполняйте все ее советы. Доброй ночи, любезная Арника». «Доброй ночи, почтенный Тарун». Роха не стал бы ходить через дверь, как нормальный человек, а просто растворился в воздухе. Я изучила новое жилье вдоль и поперек, посетила уборную и приняла ванную. А когда вышла, чуть не грохнулась в обморок, потому что не узнала свою комнату. Теперь это была та самая спаленка, о которой я мечтала меньше часа назад. Огромный камин, роскошная резная мебель из благородного красного дерева, над кроватью балдахин, а стены украсили удивительные мозаичные картины. Загляденье! И я попросила у изменившегося до неузнаваемости столика самобранки обычное яблоко, и пока фрумкала пришла к выводу, что совсем не хочу спать. Вот ни чуточки. За окном только-только начинало светать. Самое время для безрассудных поступков. Я осторожно высунула нос за дверь. Коридор был девственно пуст, зато по-прежнему освещался магическими канделябрами. Ага, путь свободен. Недолго думая, я вышла и отправилась на одиночную экскурсию по замку драконов. До первой развилки дошла без проблем, до второй тоже. Коридоры не подкинули никаких сюрпризов, зато круглая площадка изменилась до неузнаваемости. Она тонула в полупрозрачном тумане, а единственная лестница, ведущая сюда, пропала. Я аккуратно заглянула за край площадки, в ужасе отшатнулась назад и упала бы, но нечто невидимое задержало моё тело в вертикальном положении. Что тут вообще происходит? Там, где заканчивался каменный пол, ничего не было. Совсем, совсем ничего. Площадка с тремя коридорами парила в непонятной субстанции. Что ты здесь делаешь? Раздался властный голос. Обернувшись, я увидела чрезвычайно недовольного мужчину, который стоял у самого края площадки, как раз там, где должна была быть лестница. Или она прячется только от меня? П Простите, вышла немного погулять. Чёрт, надо же как глупо попалась. Вас не предупредили, что ночью бродить по замку воспрещено? Предупредили. И мужчина вопросительно смотрел на меня. Что тут скажешь? Я покаянно пожала плечами, с интересом разглядывая нижеданного собеседника: высокий, стройный, длинные, очень светлые волосы зачёсаны назад, велёсые брови и ресницы, а глаза глубокого чёрного цвета. На бледном лице это выглядело более чем странно. и вместе с тем привлекательное. «Хорош!» В белых кожаных доспехах, с золотым поясом и белой мантией, с капюшоном и с золотыми вставками мужчина был похож на грозного воина света. Только сияющего меча не хватало. «Вам следует возвратиться в свою комнату», отчеканил этот безупречный красавец, глядя на меня, как на врага народа. «Здесь небезопасно». И легонько подтолкнул в сторону правого коридора. Пришлось подчиниться. Жуть как хотелось обернуться. Но я гордо дочапала до первой развилки, где наткнулась на Тиву. Веселая магичка, бледная, как простыня, сидела, привалившись спиной к стене. «Ой, Арника, помоги, пожалуйста, встать!» Слабым голосом попросила она. «Что-то голова кружится». Еще одна искательница приключений. Хорошо хоть до странной площадки не дошла. Я помогла девушке подняться и собралась проводить до комнаты, но в какой-то момент будто упёрлась в глухую стену. Тива, дальше почему-то не получается. Да, тут магический барьер. Я вроде акклималась. Спасибо. А ты далеко смогла зайти? Нет, даже до конца коридора не дошла. Соврала я, не желая рассказывать о встрече с воином-блондином. Любопытно, кстати, кто он такой. Ещё один роха или охранник? Ну и защита у них тут кошмар. Пожаловалась магичка. Ладно, пойдём по домам, встретимся за завтраком. И придерживаясь за стены, она медленно поковыляла вглубь коридора.